что на самом деле произошло в покоях Хуан Фэй. То, что Яньгун увидел, войдя в царские покои, лишь подтвердило его догадки. Лидзе ходил из угла в угол, и лицо его при этом было хмурое. Увидев Евнуха, он не слишком обрадовался, но скрыл это и распорядился, чтобы приготовили ванну. Яньгун подсуетился, и приказание царя было исполнено буквально через несколько минут. Когда Лидзе раздевался и лез в воду, Яньгун заметил на его груди и на плече царапины да и вообще по состоянию его тела определил, что если Лидзе и солгал министром, то не обо всем. Ночь с Майжун он все таки провел. Тогда, вероятно, дело было в покрывале, которое Лидзе не пожелал отдавать. «Дзе-дзе», — сказал Яньгун, поливая ему плечи из ковшика. «Что-то не так?» «С чего ты взял?» — удивился Лидзе. «С того, что я тебя знаю», — ответил Яньгун и осторожно осведомился. «У Майжун точно не было других мужчин до тебя». «Разумеется» вспыхнул Лидзе. «Зачем опять спрашиваешь?» «Тогда что не так?» «Мне просто неловко», сказал Лидзе после молчания. «Что, так сложно догадаться? Я не хочу, чтобы у меня об этом расспрашивали. Я не хочу, чтобы об этом растрезвонили по всем десяти царствам. Я не хочу, чтобы они ухмылялись, словно знают все на свете. Мне все это не нравится». «Такова традиция этого царства», пожал плечами Яньгон. «Что неловкого?» По крайней мере, они от тебя на какое-то время отстанут и не будут донимать всякими глупостями. Разве не этого ты хотел? Отправишься в военный поход со спокойной душой». Лидзе вздохнул и омыл лицо ладонью. «Если бы». Эта реплика показалась но странной, но цепляться к словам он не стал, решил отвлечь Лидзе разговорами. «Нужно подобрать подарки и послать Юйфэй», сказал он, продолжая поливать Лидзе из ковшика. «Зачем?» — не понял Лидзе. «Традиция», — сказал Яньгун. «Когда происходит консумация брака, и если наложница оправдывает ожидания царя, то ей посылают подарки. И чем богаче и щедрее они будут, тем выше царь ценит наложницу». «Оправдывает ожидания царя?» — переспросил Лидзе. «Оказывается, девственницей», — объяснил Яньгон. «А раз ты сказал, что мужчину Мэйжун до тебя не было, обычно посылают драгоценности, одежду и краску для лица. Что скажешь?» Ли Цзэ не ответил. Взгляд его блуждал по покоям, как неприкаянный. Янь Гун даже пощелкал пальцами у Ли Цзэ над ухом, чтобы вернуть его к реальности. Такой рассеянности он нисколько не удивился, полагая, что Ли Цзэ должен быть захвачен произошедшим в покоях Хуан Фэй и собственными впечатлениями от этого. «Распорядись, чтобы в покое Хуан Фэй принесли жаровню и следили, чтобы она всегда была нагрета», — сказал Ли Цзэ. «Зачем?» — удивился Янь Гун. Мэйжун пожаловалась, что мерзнет. «Тогда ты можешь ее согреть», — пошутил Яньгун с коварной улыбкой. Но Лидзе только кивнул. Он и впредь собирался согревать Суэлань за пазухой. Яньгун явно был разочарован, что Лидзе не смутился его словам. «Тогда лучше послать ей меховые покрывала», — сказал Евнух. «От них теплее». «Мэйжун нравится греть руки у огня», — возразил Лидзе. «Проследи за тем, чтобы в покоях Хуан Фэй воздух всегда был теплым». «Будет исполнено», — церемонно поклонился Яньгун. «Тьфу! Прекрати! От твоего этого тона становится дурно!» «Согласен», — кивнул Яньгун, тут же возвращаясь к обычной речи, в которой намека не было на церемонность. Дзедзе, -дзе, точно ничего не хочешь рассказать?» «О чем? покраснев, спросил Лидзе. «О том, что между вами было. Можешь спрашивать, если... <кхм> если в чем то не уверен», — запинкой сказал Яньгун все таки это твой первый раз? он что-нибудь об этом сказала? Если она сказала что-то неприятное, не переживай. В первый раз редко кто остается доволен. «Что ты несешь? протянул Лидзе. «Ничего я не собираюсь тебе рассказывать. Уверен, ты и сам прекрасно сможешь выдумать подробности и пересказать министрам». «Я вовсе не потому спрашиваю», — смутился Яньгун. «Мы же друзья, Дзэдзе. Если я могу тебе чем-то помочь...» ты мне поможешь если заткнешься или переведешь разговор на другую тему сказал лидзе категорично яньгун между тем хорошенько присмотрелся и спросил а с лицом у тебя что лидзе страшно смутился ничего пустяки только не говори что она тебя ударила воскликнул яньгун случайно вышло ничего такого отмахнулся лидзе она это еще до того было Я неудачно пошутила, она швырнула в меня подушкой. «Но ты ведь мог уклониться?» «Не ожидал, вот и не успел». Смущенно ответил Лидзе. «Это с какой же силой она подушку швырнула, чтобы тебе нос разбить?» «Она сильная женщина», — отводя глаза, сказал Лидзе. «Это да», — фыркнул Яньгун. «След от той оплеухи у тебя неделю не сходил, не меньше». Лидзе страшно покраснел. «Гунгун, -гун, хватит уже об этом!» Даже мой жон уже об этом не вспоминает, а ты все помнишь. «У меня непогрешимая память», — хвастливо сказал Яньгун. «Так что я всегда смогу тебе о чем нибудь напомнить, если ты запамятуешь». «Тогда напомни мне», — с убийственно серьезным лицом сказал Лидзе, «чтобы я тебя побил, если ты снова заговоришь об этом». «Молчу, молчу». Лидзе нередко грозился его побить, но дело никогда не заходило дальше слов, поэтому Евнух нисколько не переживал за собственную шкуру.